Мы слушали повесть Алтаева Маргариты Емщёковой Рафаэль. Запись произведена на предприятии Звукотех белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, сентябрь 2002 года.